286. Сын мой, почему ты полагаешь, что избранничество означает совершенство? Несовершенство, но устремление к совершенствованию является непременным условием принятого, то есть избранного из множеств людей ученика. Лучше заменить слово «избранничество» «Избранный» словом «достойный» или «годный в ученики», ибо слово «избранный» предполагает какие-то привилегии или предпочтения перед другими, не по заслугам. Все дается трудом и усилиями, дается трудами и право на то, чтобы стать принятым учеником. Учеником может стать каждый, приложивший достаточно к этому сил в своих жизнях. Также и близости одних перед другими не будем завидовать, ибо она заработана веками. Но каждый подошедший может стать еще ближе, если приложит к тому достаточно сил. Ныне учителям подойти возможность дается всем, и указаны пути, и среди них кратчайший. Осознание устремлений поможет отыскать нужные указания и следовать им неуклонно. Один пройдёт мимо, не заметив, другой заботливо выпишет и запомнит именно то, к чему устремляется дух. По выпискам сделанным можно судить, сумел ли ищущий отобрать наиценнейшее. Учение написано для сознаний всех степеней. Каждый может найти нечто по себе. Но устремлённый приблизится к иерарху, а ищет именно то, что приблизит Кто зачем пойдёт, тот той отыщет, но надо знать, чего хочешь, знать ясно и определённо. Запомните: ищущий находит.